Глава пятая. Печать Духа. На лице незнакомца расцвела дьявольская улыбка, от которой я оцепенела. У меня пересохло во рту так, что в горле запершило. Не знаю, сколько времени шпион перей держал меня в плену своих зловещих глаз, но я не могла ни то что сдвинуться с места, даже просто пошевелиться. Краем глаза я посмотрела на Эрина. Трясущимися руками он вцепился в колонну, за которой прятался. От увиденного мой друг побледнел, как полотно. Я не меньше Эрина боялась этого шпиона Перри из королевства Орения. Нас так умиляла его золотистая собачья шерстка. А сейчас в человеческом обличье пшеничного цвета взлохмаченные волосы падали на глаза. Шпион застыл посреди холла, наполненного тьмой и тенями. Перий был красив. Когда я посмотрела ему в лицо, мне вдруг стало жаль, что он занимается таким низким и мерзким ремеслом, как шпионаж. Блуза на нём была не застёгнута и оголяла грудь и живот. Мне захотелось отвести взгляд. Он тихо рассмеялся и немного повёл подбородком, отчего стал похож на хищную птицу, которая следит за своей добычей и не собирается выпускать её из виду. Руки его были сжаты в кулаки, и он весь напрягся, словно в любой момент мог наброситься. Одет он был в коричневых тонах, в кремовую блузу и кожаные брюки цвета шоколада. Около каждого колена у него висели ножны, в которых было по небольшому топорику. Сталь одного из них зловеще сверкнула посреди окружающей нас тьмы. По этому блеску я поняла, насколько острым было его оружие. От сухости у меня зажгло горло. Запястья и лодыжки у перей были обвязаны кожаными лентами, тоже коричневыми которые держались благодаря плотно обмотанным нитям, похожим на плющ. Было не очень понятно, то ли колдовство Ариэна длилось слишком долго, то ли мне просто показалось, но я думала, что прошло уже несколько часов, а на самом деле всего пара минут. Хотя это не точно. Ариэн бормотал какие-то заклинания, и с каждой секундой его голос становился всё громче. Последние слова прозвучали, словно гром с молнией. Выражение лица шпиона Перри изменилось, будто ему отчего-то стало неприятно. «Значит, ты здесь», — прошелестел Перри, и я опешила, когда он перевел взгляд с меня на ариена Мог ли Ариэн ошибаться? Возможно, Перри искал вовсе не меня, а ариена Он все-таки спасся из зеркального заточения. Должно быть, в его мире о нём вновь все вспомнили. Я оглянулась на арена Он стоял посреди облака из чёрной пыли, которая исходила из его поднятых ладоней и вздымалась к потолку. Вокруг сверкающего тела клубились тени. Арена опустил руки и посмотрел в мою сторону. У меня внутри всё покрыло синим, от синей бездонной ночи в его глазах. Чтобы успокоиться, кончиками своих ледяных пальцев я нажала на ладони, но от этого у меня внутри всё тут же похолодело. «Какой сюрприз! Увидеть лорда кошмаров в человеческом мире!» Шпион рассмеялся, и хохот его растворился в бормотании Ариэна, которое больше напоминало шипение. Его неуважение злило Ариэна. «Возвращайся в свой мир!» Грозно прорычал Ариэн, словно отдавая приказ, и, кивнув, продолжил. «Твоя миссия здесь окончена. Возвращайся в Миенос и продолжай служить своему королевству». В ответ шпион Пере захохотал так, что у меня внутри всё сжалось. Я отвела взгляд и отвернулась. Из глаз арена сыпались искры смерти. Я запуталась по словам ариена перед нами был шпион из дворца души земли то есть ариен был выше по статусу но как же получилось что пер осмелился рассмеяться вместо того чтобы выполнить приказ лорда я повинуюсь только лорду родесу ну и королеве майсе первое имя я уже слышала ориен говорил о пронзающем душе Это великий лорд королевства Орвения. Но кто такая королева Майса? Разузнаю об этом позже. Сейчас нужно разобраться со шпионом, да так, чтобы никто не пострадал. Такое под силу только Ориену. Я нахмурилась и гневно посмотрела на шпиона из Орвении. Моё сердце билось о ребра. Что угодно отдала бы, лишь бы как следует съездить кулаком по его лицу. Хотелось сделать ему больно, отомстить за моего сладкого Геру. Да что там больно? Я желала вообще его уничтожить, если бы у меня хватило сил. Только так мне стало бы легче. «Говорю последний раз, возвращайся в свой мир», — разрезал тишину, острый, словно нож, угрожающий голос арена «Иначе человеческий мир станет твоей могилой». «Ты слаб», — усмехнулся шпион. «Позабытый лорд истлевших руин Ариэн. Да ты теперь никто!» Я заметила, как у арена сбилось дыхание. У меня сердце в пятки ушло, когда я представила, что Ариэн сейчас сделает с этим свихнувшимся перья, который нес чушь. «Что ты сказал?» По голосу Ариэна было понятно, что он опешил от слов шпиона. «В Миэносе многое изменилось». Королевство кошмаров ушло в небытие. Твой дворец погрузился во тьму, а нищета и страдания твоего народа стали уроком для всего мира. Тьма вокруг Ариэна стала плотнее. Я почти физически ощущала её на своём теле. С каждым вздохом металлический запах магии словно прожигал мои лёгкие. Твой дворец пал. Должно быть, этот шпион совсем выжил из ума. Гнев Ариэна пугал даже меня, и я не понимала, как у Перри хватает смелости провоцировать лорда кошмаров. Насколько я поняла, Ариэн лишился и семьи, и дворца. Лорд, который потерял всё. Когда я попыталась представить, как сейчас больно Ариену, у меня сжалось сердце. Кто знает, что в этот момент он чувствовал. «Семья и народ бросили тебя». Ядовито продолжал пере В глазах Ариена словно рушились скалы, разбитые жестокими волнами. Лунные дорожки в его зрачках дрогнули. Ариэн не был человеком. Он был выше Перри по статусу, но всё же у него было сердце. И это сердце сейчас страдало от боли потерь. Ариен продолжая шептать, повернул ладони к потолку и двинулся к Перри. Я ахнула и отбежала. По мере того, как расстояние между ними сокращалось, с лица шпиона сползала улыбка. В панике он вытащил топорики из ножен. Ариен буквально сверлил взгляд Импери, который непринуждённо размахивал перед лордом кошмаров своим оружием. Шёпот Ариена перерастал в крик, и в доме начал закручиваться настоящий торнадо. «У меня сердце замерло от мысли, что может произойти». В страхе я закрыла лицо ладонью и пыталась рассмотреть Ариена и Перри через пальцы. «Думаешь, что так же силён, как раньше?» — сказал Перри, пятясь. «Но ты слаб». Он пытался провоцировать арена и в то же время отступал. Выглядело это комично. Ариен сцепил руки на уровне груди, образовав ладонями круг тьмы, который затем бросил в сторону шпиона. Весь дом окутал мрак. Казалось, словно мы заперты в этой тьме, как в тюрьме, и от страха я чуть не потеряла сознание. Тени служили Ариену, и я понимала, что они охраняли нас в этой клетке из мрака, но они будто не собирались нас никуда выпускать. Я встретилась глазами с мертвенно-бледным Эрином, о котором совсем забыла. Он выглядел так, словно душа давным-давно рассталась с его телом, а его дрожащие губы молили о помощи. Но я не могла ему помочь. Я ничего не могла сделать. Я просто стояла без единого движения. Меня поглотил вихрь безжалостности, захвативший в плен мою душу. Ариен в этот момент отбросил шпиона к стене. Я закричала так, что стены дома задрожали, а Эрин опустился на колени и словно прилип к колонне. Мне пришлось плотно закрыть руками уши, чтобы не слышать жуткие крики и звуки побоища. А звуки эти с каждой секундой нарастали. Когда ариенийский шпион бросил в Ариена один из своих топориков, я быстро упала на пол и закрыла голову руками. Схватка между ними длилась долго. Наконец, я решилась приоткрыть глаза. Кинжал Ариена выпал из заднего кармана брюк. От звука удара стали о пол, мне резануло уши. И хотя против Ариэна шансов у шпиона не было, он всё равно продолжал упорно бороться. Несколько раз ему даже удалось повалить Ариэну на пол мощными ударами. Каждый раз, когда слышался звук, напоминающий хруст костей, я вскрикивала. И всегда, когда пыталась сглотнуть, моё горло будто царапали сотни осколков стекла. Я вся дрожала, потеряв контроль над своим телом. Спустя время раздался громкий возглас Ариэна, А следом — шум. Упав на пол, шпион отлетел до самых моих ног и остановился, когда его колено коснулось моей ступни. Лицо Перри, которое ещё час назад поражало своей красотой, теперь всё было в ранах и крови. Я стояла и смотрела на шпиона, стонущего и лежащего без движения у моих ног. Он с трудом положил руку себе на грудь и зашёлся в таком сильном кашле, что сплёвывал кровью. Одна капля попала на мою руку. От жара этой крови меня тут же стало дурно. «Что бы ты ни делал!» Перри всё ещё пытался говорить, и не потому, что ему было что сказать, а потому что он хотел побольнее уколоть арена «Мир теперь под властью королевы Майсы, и ты никогда не сможешь вернуться». Ариэн, казалось, расслабился от того, что смог лишить шпиона силы. Он не подошёл к нам сразу. Видимо, хотел, чтобы Перри хорошенько прочувствовал боль. «Ты...» Когда наполненные кровью глаза шпиона встретились с моими, мне захотелось убежать, но стена за спиной помешала это сделать. «Ты...» «Ты она...» «Ты избранная...» Перри умолк, когда заговорил ориен «Так это или нет...» Он сделал несколько гулких шагов из другого угла холла, где его прятала темнота. Ты этого уже не увидишь. Ариэн наклонился и схватил пере за горло. Без особого труда он поднял поверженного и утащил в другой угол. Тьма из кончиков его пальцев окутала тело шпиона, словно саван. Перья не мог дышать, и его лицо сначала покраснело, а затем стало синим. Было видно, что ему невыносимо больно. Ты избранная. Что это могло значить? Я не могла сдержать дрожь от страха, который сковывал меня. И напрасно пыталась соединить пальцы обеих рук в замок. Это не помогало. У меня не получалось успокоиться. Ариэн с такой силой ударил перья о стену, что та треснула. Пока шпион бился в жалких попытках освободиться, лорд Кошмаров сжал его горло ещё сильнее, пока не брызнула кровь и не оросило лицо Ариэна. От этого зрелища у меня сердце ушло в пятки. «Кинжал!» — он бросил взгляд на угол, куда улетело оружие. Я тоже посмотрела в ту сторону. Изумруд на рукояти кинжала, лежавшего где-то между колонной, за которой прятался Эрин и дверью гостиной, сверкнул, словно указывая своё местонахождение. «Принеси кинжал!» — громко приказала Ариэн. Я посмотрела на эрина который подпрыгнул на месте, когда услышал эти слова. Он находился на расстоянии вытянутой руки от кинжала и с лёгкостью мог его поднять. Но от страха Эрина словно парализовала. Было видно, что он не понимал, что от него требуют. «Эрин!» — вскричала я. Мой визг получился таким пронзительным, что Эрин услышал и посмотрел на меня. Арену нужен был кинжал, чтобы уничтожить шпиона, который продолжал биться в его руках и которого становилось всё труднее держать. По лицу Ариена было видно, что его силы на исходе. Эрин повернулся к лорду кошмаров, пришёл в себя и был готов помочь. Он быстро встал с того места, где только что в страхе прятался, и схватил кинжал. Пока Эрин бежал, чтобы передать оружие арену, шпион, уже уставший бороться, всё же нашёл в себе силы пнуть арена в живот и сумел вырваться из его рук, сжимавших горло. Арен от неожиданности потерял равновесие и упал на спину. Я вскрикнула, но тут же закрыла рот обеими руками и, не дыша, стала следить за тем ужасом, который развернулся прямо у меня на глазах. Всё произошло за несколько секунд. Ариэн приподнялся на локтях и попытался встать, однако арринийский шпион налетел на Эрина. Тот бросился на землю, опасаясь за свою жизнь, а я испугалась, что мой лучший друг пострадает. Эрен лежал на спине, и Перри упал прямо на него. Раздался крик, который тут же смолк. Вонзившийся в сердце Перри кинжал оборвал его гневный вопль. Он умер. От блеска лезвия, разделявшего их тела, я содрогнулась, будто от удара в живот. Шпиона Перри убил Эрин. Ариен выглядел не менее удивленным, чем я. Он бросил на меня быстрый взгляд и поднялся. Потом он взял за плечи тело Перри и отбросил его назад. Кинжал, вонзившийся шпиона в грудь, вышел из его тела. Кровь убитого без остановки лилась прямо на Эрина. При виде неё меня парализовало. Эйрин лежал на земле, крепко держа кинжал на уровне груди. Он даже не мог пошевелиться из-за ужаса. Тело, которое Ориен без особых усилий, словно клочок бумаги, швырнул в угол холла, прижалось спиной к стене и выглядело так, будто шпион сидел. Его руки свисали по бокам, а безжизненные глаза были открыты. Они смотрели прямо на меня. Смотрели очень гневно. В них отражались вся боль и страдания, которые испытал шпион перед смертью. Тело Перри, остававшееся в такой позе некоторое время, медленно сползло по стене. Когда оно съехало на бок, кровь из уголка рта капнула на пол. Я всё ещё чувствовала на себе его взгляд. Мне было трудно стоять на ногах. Внутри всё похолодело от того, что шпион умер на моих глазах. Чтобы удержать равновесие, я откинула руку в пустоту. И хоть у меня совсем не было сил, я смогла подбежать к Эрину и упала на пол рядом с ним. «Эрин!» — мой голос дрожал, словно пламя свечи, которая вот-вот погаснет. «Эрин!» Я с трудом вынула из его рук кинжал, который он продолжал крепко сжимать, и отложила в сторону. Потом обняла его слабыми руками и подняла с пола. Он не слышал ничего из того, что я говорила, никак не реагировал на меня и не сводил глаз с мёртвого тела у стены. Ариэн с холодной миной на лице прошёл мимо к телу Перри и обернулся через плечо. Но смотрел он не на меня, а на Эрина. Его глаза сияли гордостью от того, что Эрин убил шпиона. Еще некоторое время он смотрел на Эрина, а затем отошел, повернул ладони к потолку и вызвал тени. Кончики пальцев обеих рук сошлись на уровне груди, питая, взращивая и приумножая тьму. Тени понеслись от пальцев Ориена к телу шпиона. Передвижение теней заглушало все вокруг, и я почувствовала запах колдовства, отдававший копотью. Довольно быстро теней стало так много, что ничего нельзя было разглядеть на расстоянии вытянутой руки. Потом тени вернулись к кончикам пальцев Ариэна и пропали. Но поразило меня другое. Вместе с тенями исчезло и тело Перри. Я обнимала Эрина двумя руками, но он всё равно сильно дрожал. В моей голове одновременно крутились мысли о том, куда же исчез труп шпиона и как мне помочь Эрину. Ариэн покончил с тьмой и подошёл к нам. «Что ты сейчас сделал?» — спросила я, крепко держа при этом руку Эрина. «Куда он пропал? Что ты сотворил с телом?» Было видно, что он устал от этих бесконечных вопросов, но всё равно терпеливо на них ответил. «Я похитил его силу». Он равнодушно вытер с кинжала кровь, будто протирал пыль. «Своего рода чёрная магия». Называется «Похищение тела». Ты забираешь силу у умершего и напитываешься ею. Я постоянно узнавала что-то новое. И каждый раз, когда я думала, что удивить меня больше нечем, я поражалась всё больше. Ещё вчера мне становилось плохо при виде крови, а сегодня прямо на моих глазах произошло убийство. Всякий раз, когда я закрывала глаза, передо мной возникал взгляд ушедшего в мир иной шпиона, и его избитое лицо. От каждого вдоха в этом доме, где пахло смертью, у меня перехватывало дыхание. ариан вложил в ножны тщательно протертый кинжал, на котором не осталось и следа крови, и уставился на меня. «Сделай что-нибудь», — пробормотала я Ариену. «Успокаивающие чары, которые ты вчера применил ко мне. Он не может контролировать себя. Помоги ему, прошу». «Пока я умоляла арена Эрин подобрал колени к животу и сидел на полу. Он не отводил взгляда от стены, около которой недавно лежало тело шпиона. Эрин что-то бормотал, постановал и дрожал. И был в ужасе от того, что убил кого-то, пусти по неосторожности. Из его глаз лились слёзы. Ариэн кивнул с лёгкой улыбкой, а затем, не теряя времени, опустился на колени перед Эрином. Он посмотрел на моего друга из-под длинных ресниц. Его синие глаза сверкали, как бриллианты, а изогнутые брови сдвинулись к переносице. Он поднял правую руку на уровень лица Эрина и разжал ладонь. Чёрный дым, появившийся из кончиков пальцев Ариена, окутал лицо Эрина. Пока он успокаивался под мелодию слов, исходящих из уст Ариэна, я тоже расслаблялась, будто эта мантра действовала и на меня. Грудь Эрина быстро поднималась и опускалась, и эта тревога была мне знакома. Я также себя чувствовала вчера, когда Ариэн произнёс заклинание. Сначала меня унесло в вихре эмоций, которые переполняли сердце. Но по мере того, как чувства, калечившие мою душу, исчезали, Я успокаивалась. Эрин тоже испытал весь накал эмоций, а потом затих, пришёл в себя. Когда он разглядел за длинными пальцами Ариена его самого, то немедленно отшатнулся и хотел было убежать, но поднял голову, чтобы посмотреть на меня. «Ариена!» Эрин удивлённо уставился на меня. «Что происходит?» Ариен встал с колен и протянул Эрину руку. Я с недоумением смотрела на этот вежливый жест и думала, что со мной Ариен ни разу так себя не вел. Внутри меня бушевал гнев. Должно быть, он так относился к Эрину, потому что тот избавил его от необходимости марать руки и самому убивать шпиона. Но я ведь спасла Ариена от проклятия зеркала. Однако он только и делал, что угрожал мне и сыпал приказами. Засранец. Засранец. Я продолжала невозмутимо наблюдать за ними. Мне было плевать, как он ведёт себя со мной. Я просто радовалась, что с Эрином всё в порядке. Если бы с ним что-то случилось по моей вине, я бы никогда себе этого не простила. Несколько секунд Эрин смотрел пустым взглядом на руку, но всё же схватил её и встал на ноги. «Кто-нибудь из вас расскажет мне, что здесь происходит?» Я тихонько повернулась к Эриену. «А?» Продолжал настаивать эрен и уставился на меня. «Может, пройдём сначала в гостиную?» — предложила я. «Ты выглядишь не ахти, лучше присядь». Эрин кивнул, повернулся и пошёл к креслу. Вслед за ним в комнату вошёл Ариен. Когда и я переступила порог гостиной, Эрин уже давным-давно сидел и ждал нас. Ариен с холодным выражением лица уселся в другое кресло но ну, а мне достался диван. «Тебе лучше?» — спросила я, внимательно оглядывая Эрина. Он кивнул, хотя всё ещё выглядел слишком бледным. Но тут я вспомнила, какой сама была вчера, и не стала углубляться в переживания о цвете его лица. Несложно представить моё изумление, когда я не увидела своего отражения в зеркале. «Слушаю вас». Избегая испытующих взглядов Эрина, я повернулась к Эриену. Не то чтобы я слишком много знала, просто мне, как близкой подруге, следовало бы начать рассказ первой По крайней мере, поделиться тем, что известно. «Ариен». Я указала на Ариена. Смотритель кошмаров. Когда Эрин кинул на меня полный ужаса взгляд, я дала ему немного времени, чтобы он переварил услышанное. Арен кивнул в знак приветствия. Эрин же в ответ немигающе смотрел на него. Я быстро пересказала события, которые произошли с момента, когда я спасла Ариена из зеркала. Поведала даже, как мы подозревали его, Эрина, в том, что он был шпионом Перри. Когда мне не хватало информации, чтобы всё хорошенько объяснить, я спрашивала у Ариена, но тот продолжал слушать нас молча. Или делал вид, что слушал. Эрин задавал одни и те же вопросы, а я продолжала описывать одни и те же события разными словами. Я рассказала всё, вплоть до своего последнего кошмара, в котором моё отражение сходило с ума. Больше говорить было нечего. «И что теперь будет?» Мой вопрос, казалось, никак не отразился на Ариене. Он сидел в кресле, положив руки на подлокотники и соединив пальцы обеих рук на уровне подбородка. Мы встретились с ним взглядами, и я с любопытством ждала от него ответ. «Ему конец». Ариэн опустил руки и указал подбородком на Эрина. «Что?» — вскрикнули мы с Эрином одновременно. «Ты знаешь, какое наказание ждёт того, кто убил подданного королевства». Я отвела глаза, чтобы не видеть тяжёлого взгляда смотрителя кошмаров, и погрузилась в свои мысли, пытаясь припомнить, что он говорил. Когда я вспомнила вопрос о том, что будет, если Ариэна заметит шпион Перри, Остальная часть нашего разговора тоже всплыла в моей памяти. По соглашению между королевствами, если я убью кого-то из другого королевства, то будет запущено право кровной мести. Забравший жизнь должен взамен отдать жизнь. Так заведено с самых первых веков. Эрин от этих слов снова заплакал. «Рена, что мне делать?» Ему было трудно говорить сквозь слезы. «Я не хочу умирать! Я... Это вышло случайно! Я не хотел его убивать! Ты же видела!» Я потянулась к нему и, взяв его руки, положила к себе на колени и крепко сжала. «Не волнуйся!» — попробовала я его успокоить. «Ничего не случится. Спокойно!» «Он умрёт!» Я пришла в ужас от голоса Ариэна и резко повернулась к нему, сделав глазами знак, чтобы он замолчал. «Заткнись, пожалуйста!» — накинулась я на него. «Но он умрёт!» — арен пожал плечами, показывая всем своим видом, что ему всё равно. Королевство Арения этого так просто не оставит. Они его найдут, рано или поздно. «Может, перестанешь кошмарить нас и поможешь найти какое-нибудь решение?» Я не могла унять гнев в своём голосе. «Или замолчи и не мешай нам, сделай одолжение!» «Никто ему не поможет!» «Ариен!» «Мой господин!» — поправил меня смотритель кошмаров. «Или мой лорд. Как тебе удобнее?» «Ты мне не лорд!» Я не собиралась продолжать этот спор, пока ледяные ладони моего самого близкого друга дрожали в моих руках. Я повернулась к Эрину. «Что мне делать?» Я ещё крепче сжала его руки. «Мы найдём выход», — сказала я, глядя ему прямо в глаза. «Не сможете вы ничего найти». Я бросила на Ариена убийственный взгляд, но он в ответ только хищно улыбнулся. «Конечно, если я этого не пожелаю». Я отпустила руки Эрина и встала прямо напротив Ариена. «Что это значит?» «Есть один способ». «Ах, какой же он засранец!» Молчал столько времени только потому, что хотел хорошенько нас запугать. Мне надо было спасти и себя, и своего друга из этого мира, где всё было таким новым и чужим. Вот почему я так близко к сердцу приняла идею Ариэна. «Прошу!» — умоляла я. «Он мой друг! Я не могу позволить ему умереть! Помоги нам!» Прежде чем заговорить, Ариэн спокойно поднялся и медленно подошёл к окну. Эрин встал рядом со мной и крепко взял меня за руку. «Печать души». Я вздрогнула от этих слов, которые произнёс Ариен. Хоть я и не понимала их смысла, выражение его лица не сулило ничего хорошего. «Что это значит?» — Эрин спросил первым. «Печать господина. Когда я запечатаю твою душу, ты станешь мне повиноваться». «Можно сказать, это своего рода продажа твоей души мне». Всё это звучало очень-очень плохо. Я посмотрела на Эрина. Он тоже был не в восторге от этой идеи. «То есть я стану твоим слугой?» Ариен кивнул. «Ты отправишься со мной в Миенос и будешь служить мне до конца своих дней. А если нет...» «Лорд родес отправит в этот мир стражников и прикажет им вырвать твоё сердце за то, что ты убил его слугу». Меня придавило каждым словом, холодно произнесённым Ариеном. На карту была поставлена жизнь Эрина. С одной стороны, ему грозило рабство, с другой — смерть. На мой взгляд, это одно и то же, но лучше мне сейчас помолчать. Ситуация, в которую он попал по моей вине — Ранило меня в самое сердце. С полчаса Ариэн смотрел в окно, а потом повернулся и оглядел меня и сидевшего на диване Эрина. «Тебе нужно принять решение». Лицо Ариэна выглядело напряжённым, но по-прежнему холодным. «Значит, Ариэну, в общем-то, всё равно, что произойдёт с Эрином». «Я... я...» Начал, заикаясь, Эрин. Крепко сжав его руку, я не решалась что-либо говорить, так как боялась направить по ложному пути. Ведь на кону была его жизнь. Первый вариант развития событий сулил ему смерть. По всему было ясно, что это будет мучительная гибель, ведь принять её предстояло от самого настоящего королевства. Другой вариант был настоящим кошмаром. С печатью души у него отнимут свободу, и он станет рабом, который будет служить Ариену в Миеносе. «У меня есть время подумать», — нерешительно спросил Эрин, прикусив нижнюю губу. «Два дня», — ответил Ариен, соединив руки у себя за спиной. «Через два дня мы отправимся в Миенос. Я и человеческая дочь». Эрин встретился со мной взглядом, и я ответила. «Мне надо пойти с ним, иначе меня заточат в зеркало». Ты же знаешь. арен не дал ответить Эрину. «У тебя два дня. Но если они узнают о смерти шпиона, то отправятся тебя искать. Поэтому сложно сказать, сколько у тебя времени». Ариэн пожал плечами. «Оставайся здесь», — ответила я быстро. «Я не могу позволить тебе уйти домой одному». Краем глаза я посмотрела на Ариэна и объяснила. «Будет безопаснее, если мы будем держаться вместе». Ариэн отвернулся, давая понять, что мои слова его не интересуют. Эрин соглашаясь со мной, кивнул. Остальную часть дня мы втроём просидели в гостиной и никуда не выходили. Ариэн сказал всё, что хотел, и ему больше нечего было добавить. Мы с эрином тоже почти не говорили, потому что нас беспокоил один и тот же вопрос. Именно он заставил нас умолкнуть. «Что выберет эрин рабство или смерть «Рена», — тихо позвал эрин я повернулась на бок и посмотрела вниз арен остался в гостиной как и прошлой ночью а Эрину я постелила на полу в своей комнате как думаешь каково это умереть я перевернулась на спину и глядя в потолок охнула да не оххай ты ответь после этих слов эрина я зажмурилась «Было уже давно за полночь но сна не было ни в одном глазу, поэтому мы просто лежали». «Что человек чувствует, когда умирает?» «Не знаю», — ответила я, не задумываясь. Я сдерживалась от слёз. У Эрина на сердце и так был огромный груз. Мне не хотелось усугублять всё своими рыданиями. «Ладно, а если я выберу стать слугой? Как думаешь, какая у меня будет жизнь?» Я не знала, что ответить, и просто пожала плечами. Но в темноте комнаты Эрин этого не увидел. «Понимаешь, теперь, когда я знаю о Миеносе, где-то в глубине души я хотел бы верить, что ты была права». От этих слов Эрина у меня сжалось сердце. Я с радостью поверил бы, что они не настоящие. «Но они настоящие», — ответила я чуть слышно. И за одну ночь испортили нам всю жизнь. Несмотря на ужасное положение Эрина, я радовалась, что теперь не одинока. Мой друг, с которым я делилась всем на протяжении жизни, стал хранителем моих тайн. «Как ты избавишься от проклятия зеркала?» «Не знаю», — тут же ответила я. «Он сказал, что когда мы прибудем в Миенос, он получит свои силы обратно и поможет мне». «Ты же слышала, что сказал шпион. А если он нам не поможет?» Эрин поставил меня в тупик вполне логичным вопросом, и я беспокойно заёрзала. «У него же ни дворца, ни королевства не осталось. Ты своими ушами слышала, что его все бросили. Чем нам поможет лорд, который потерял свои корону и трон? Разве у нас есть другие варианты?» Я тоже попала в точку, поэтому Эрин не ответил на мой вопрос. Мы оба совершенно не представляли, что с нами произойдёт. Но и выбора, кроме как просто ждать, что случится, не было. Поэтому мы замолчали и погрузились в тишину. Звёзды на небе гасли одна за одной. Ночь уступала место утру. Наконец, мои веки отяжелели, и я погрузилась в сон после размышлений о неведомом будущем. Наступал уже вечер следующего дня. С того момента, как мы заявились в зеркальную лавку моего дедушки, невидимая зловещая рука до боли сжимала моё сердце. Мы пришли сюда с Иреном и Эрином, чтобы лорд Кошмаров смог провести свой ритуал. Как раз, когда день подходил к концу и начинало темнеть. Из-за огромных зеркал казалось, что нас окружают одни и те же предметы. Каждый сделанный шаг в этом маленьком милом магазине словно бил меня в живот — Я вздохнула, вспомнив, как работала здесь ночи напролёт. А ведь это было всего три дня назад. Когда погас свет, лавка превратилась в полный оптических иллюзий лабиринт. Будь у меня отражение, я терялась бы между зеркальным миром и реальностью, не зная, где та сторона, в которой я живу. Но пока я просто не могла поверить, что нахожусь в жуткой тёмной лавке вместе с Мироном, да ещё и для того, чтобы запечатать душу моего лучшего друга. Когда мы оказались в магазинчике, я без промедлений вошла внутрь, раздвинув плотные занавески, которые отделяли мастерскую от коридора, где обычно ожидали клиенты. Пока Эйрин крепко держал меня за руку, Ариен неспешно следовал за нами. Когда я встала посередине зала со множеством самых разных зеркал, от огромных до миниатюрных, Эрин всё ещё сжимал мою ладонь. Пока Ариен не подошёл к нам, я шёпотом спросила Эрина. «Ты уверен?» Он кивнул и выпрямился, всем своим видом показывая, что ему не страшно. Мы вместе собирались в Миенос. Там мы могли защитить друг друга. Вот почему Эрин согласился служить Ариену. «Будет больно?» «Да, и очень». Эрин глубоко вздохнул а мне захотелось заехать кулаком к лицу Ариэна, который так бездумно ответил на вопрос. Всё время, пока я хмуро глядела на Ариэна, он ни разу не посмотрел мне в глаза и лишь внимательно изучал обстановку. «Отойди». Он бросил на меня взгляд через плечо, и я тут же исполнила его просьбу. Потом Ариен повернулся к Эрину и приказал. «Сними футболку и встань на колено». Эрен посмотрел на меня, словно ожидая одобрения, и я нерешительно ему кивнула. Нельзя было позволить ему умереть. Хоть я и не говорила этого вслух, больше всего на свете мне хотелось, чтобы Эрин пошёл в мир Миеноса с нами, пусть и в качестве слуги Ариэна. Эрин потянул за края футболку, снял её и отбросил в сторону. Когда он поднял голову, опустившись на колени, Ариэн уже начал ритуал. Лучи, отражавшиеся от зеркал, образовали круг света. Я стояла и в страхе наблюдала за происходящим. Сделав движение, смысл которых мне был непонятен, Ариэн потянулся к Эрину и одной рукой схватил его за шею. Эрин застонал. С каждой секундой стоны становились всё громче и, в конце концов, перешли в крики. Ариэн наклонился и другой рукой надавил Эрину на грудь. Тьма сгустилась, лучи света практически исчезли. Запах колдовства, запечатывающего душу Эрина, окутал всё вокруг. До моих ушей донеслось шипение, звук горячего клейма, прижигающего тело. Эрин ужасно кричал, его рот чуть ли не разрывался. Потом всё тело моего друга задрожало, а из уголка губ полилась какая-то почти чёрная жидкость — Казалось, его сердце взорвалось, и рот наполнился кровью. Больше всего на свете я хотела вмешаться и остановить всё это, но в то же время знала, что поступать так нельзя. Если бы я прервала Ариена, Эрин мог умереть. Я не представляла, сколько это длилось, но когда всё было кончено, Эрин лежал на полу. Там, где до его тела дотрагивался Ариен, клубился чёрный дым. Я подбежала к ним с единственным вопросом. «Получилось?» «Если он останется в живых, то да». Меня словно ударили по голове. «Человеческая душа свободна», — продолжил Ариэн. «Она страстная и норовит всё время бунтовать. Но вместо того, чтобы воевать, ей нужно подчиниться заклинанию. Поэтому остаётся только ждать». «Что это значит?» Я старалась не обращать внимания на то, что мой голос дрожал. «Ты об этом не говорил!» «Сейчас говорю», — ответил он зло. «Надо подождать. Если он подчинится, то вернётся к жизни уже моим слугой. Если же будет сопротивляться, заклинание его уничтожит, и твой друг умрёт». Я замерла от слов арена Упав на колени, я положила голову на неподвижное тело Эрина, и из глаз полились слезы. Он согласился стать слугой, чтобы избежать смерти. Эрин не знал, что может умереть вот так во время ритуала. А я ничем не могла ему сейчас помочь.